Двадцать глава. На утро, поскольку моя машина осталась на стоянке около работы, мы с Даней добирались до школы на такси. Мне не понравился водитель, он очень резко вел машину и слишком экспрессивно кричал на участников движения, не стала ехать с ним дальше, а вышла с сыном у школы. Ни к чему мне лишние нервы и риски. И очень удачно получилось поскольку у центральных ворот нас поджидала Ираида Александровна. Данилка торопился на занятия и, коротко поздоровавшись, скрылся в дверях школы. Нужно будет поговорить с ним. Не замечала раньше за ним такого охлаждения к бабушке. «Напрасно ты, Вероника, считаешь меня своим врагом», проговорила Ираида Александровна, поджав губы. «Зачем врагом? Нет». Но не ждите между нами тепла после выхода к вашего сына. Я не понимаю его ненависти ко мне. За десять лет нашей жизни я слова плохого не сказала в его сторону. И при мне он не был таким озверевшим, как сейчас. Так что кто кому враг, разбирайтесь там между собой. Ответила я спокойно. Может быть, отойдем куда-нибудь, поговорим? И Рейда Александровна с недоумением оглядывалась вокруг, будто кофейне для ее удобства должны вырастать прямо там, где она стоит. Не вижу смысла в нашем разговоре. Извините, но после того дебоша, что устроил ваш сын в аптеке, я вынуждена была искать себе новое место работы. И опоздания там не приветствуются. Пожимая плечами, проговорила я, заметив, как перекосила маму моего бывшего мужа при упоминании о скандале в аптеке. «Он ненавидит, потому что любил, и считает, что ты его предала, не дала того, что он жаждал, не любила его достаточно, чтобы сделать для него все, что он просит», — сказала она и добавила. «Ты откладывала деньги за время жизни с Владиславом?» «Зачем вы спрашиваете, и какое вам до этого дело? Считайте свои доходы». Я усмехнулась и, доставая телефон, стала вызывать такси. «Погоди, я не так спросила. Просто хотела сказать, что я откладывала для внука деньги и готова с тобой ими делиться, если ты будешь разрешать мне общаться с Данилом. Например, я куплю ему квартиру на совершеннолетие». Ираида Александровна выпрямилась и глянула на меня со сложным чувством. «Она что, считает меня дворняжкой, которую поманил сосиской, и она будет бежать за ней, как привязанная?» Поберегите деньги для другого, чистокровного внука, который скоро появится. Там они будут нужнее. Мы с Данилкой обойдемся положенными нам по закону средствами. Я повернулась к Рэдди Александре и сказала ей в глаза. Мы не нуждаемся в ваших деньгах. Но и напрасно. Я не буду повторять предложение несколько раз и бегать за тобой. Тем более, что Ирочка носит. Двойню. Она принесла с снимок УЗИ из поликлиники. У нас в семье бывали близнецы. Фыркнула бывшая свекровь. Я отвернулась от нее, встречая подъехавшую машину. Сухо простившись, уселась в тепло салона и отвернулась от одиноко стоящей на холодном зимнем ветру женщины. Не будешь ты бегать. Ага. А сейчас ты случайно оказалась около Данькиной школы утром, на другом конце Москвы. А ведь вина Ираиды в том, что Владислав вырос таким эгоистом огромно. Она придавила его, сделала беспомощным в социальном плане, так и не повзрослевшим, маминым сыночком. Да и пусть их. Меня ждет интересная работа. Работа, к моему удивлению, мне действительно страшно нравилась. Несмотря на то, что приходилось иногда по полночи освежать знания и наверстывать упущенное, я вполне освоилась. Почувствовав уверенность, появилась и инициатива, и предложение. Постепенно нарабатывался опыт. Зря, конечно, я не пошла когнать его после учебы. Но, с другой стороны, тогда бы не было и того жизненного опыта и терпения, что набрались у меня. «Не ценила бы я так сейчас то, что имею». Как-то так повелось после вечера встречи в университете, что мы часто стали разговаривать с Ярославом. Между нами возникло взаимопонимание на каком-то почти молекулярном уровне. Мне очень нравилось, что часто он начинал фразу, а я могла ее подхватить и продолжить, понимая его без слов». Появилась традиция вечерних недолгих прогулок, когда для того, чтобы скинуть напряжение и нервозность длинного дня, мы около получаса гуляли по городу недалеко от работы, обследуя окрестные Пироговские улицы и переулки. Усачёва и Абрикосовый переулок, Плющиха и Савинская набережная. Десять минут около текущей воды в молчаливой, но понимающей доброжелательной компании и тревоги, заботы рабочего дня уплывают в прошлое. Ярослав делился со мной подробностями своей жизни за границей. Рассказал, как чуть не женился однажды, но остановило его желание невесты составить такой брачный контракт, при котором были явно ущемлены его права только потому, что он не англичанин. Ярослав говорит, что он не против заключения контракта, и с пониманием относится к желанию женщины быть защищенной законом, но в рамках нормального и обоюдовыгодного сотрудничества. Когда же изначально формулируется превосходство одной стороны по национальному признаку, он очень смешно в лицах рассказывал эту историю, но, судя по всему, его сильно задело такое несправедливое отношение, было ударом. Я, в свою очередь, поделилась с ним своими бедами. Без особых подробностей, ни к чему, а не чужому человеку. Но сама возможность рассказать о проблеме, проговорить ее, поделиться с близким подухом, много значит, и многое мне дала. Осознание, что меня понимают, и я не одна в этом мире, делало меня сильнее. Между тем близился второй суд по определению проживания. И хотя Аркадий Владимирович уверял меня, что беспокоиться не стоит, я очень нервничала. Ярослав предлагал помощь знакомых юристов, но я доверяла выбору Марины. Время было вязким и тревожным, поэтому звонок подруги с лаконичным «Жди, буду вечером!» выбил меня из колеи.